Но я говорил, что нет. До сих пор он вообще не говорил ни слова. Когда он вернулся из библиотеки, из столовой вышел негр-слуга в белом пиджаке. «Ты видел миссис Старк?» — спросил хозяин. «Да, са». «Да где же, черт подери?» — рявкнул хозяин. «Ты думаешь, мне не с кем язык почесать, кроме тебя?» «Нет, са. Я... Я ничего не думаю. Я... Где...» произнес хозяин голосом, от которого звякнула люстра. После первого паралича губы на черном лице зашевелились. Сначала безрезультатно, потом послышался звук. Наверху они ушли наверх. Они, наверное, легли. они Хозяин стал подниматься. Он вернулся почти сразу и, не говоря ни слова, прошел мимо меня в библиотеку. Я поплелся за ним. Он плюхнулся,